Глава тридцать девятая. Бластула. «Ты меня слышишь?» Роджеральд открыл глаза и огляделся по сторонам. Он лежал на деревянном столе, накрытой белоснежной простыней. Где находился и как сюда попал, не имел ни малейшего представления. Только что был в гостиной квартиры в многоэтажке, что на углу тридцать седьмой улицы, слушал увлекательный рассказ Уинслиан о Бластуле и способе размножения шершней. О том, что они откладывают яйца, и их личинки после рождения питаются белковой пищей, прежде чем окуклиться. Бол перевел взгляд, выискивая источник звука, и вздрогнул, лежа на столе. Прозрачное нечто смотрело на него из угла комнаты, летая где-то под потолком. «Как знал, что скоро проснешься! А вот дочь твоя еще спит!» Но состояние уже стабильное. — Что? — хрипло произнес полицейский. Голос его не слушался. — Вети? Что с ней? И где Уини? Как где? На кладбище? Реальность ударила в мозг, будто опытный боксер врезал на отмаш Воспоминания вернулись. Все. Абсолютно. Даже намеренно утраченная память. Старик, представившийся Мишемом, что угрожал убить дочь, предложил выход. Бол под действием обстоятельств согласился, и сейчас его снедала злость. Кулаки сжимались против воли. Ему хотелось крушить, и самое главное, хотелось найти шантажиста и заставить заплатить. По закону. И только так. Почему меня не арестовали? Он опустил взгляд вниз и приподнял простыню. Тело на месте, но в районе живота появился новый шрам. — Потому что не нашли, — ответил призрак. «Скажи мне вот что. Ты стабилен? Не будешь принимать форму инвиктуса?» «Как тебя там?» Лафайет? представился призрак. «Так вот, я стабилен и не пони...» Но тут детектив замолчал, вспоминая и эту часть недавнего прошлого. «Нет, не буду. А где карточный домик?» «Насколько мне известно, его снова смирили. Зора Ринч участвовала в рейде». На этот раз они использовали специальный артефакт — тюрьму для подобных изобретений. Бол призадумался, кажется, вспоминая рассказ о новинке, изобретенной студентами ФУПА под руководством самого мистера плесенга В этот самый миг профессор вошел в обеденную залу, используемую не по назначению, и поздоровался с вновь очнувшимся. — Что ж, все лучше, чем можно было ожидать. — Не понял. «Ты очнулся, и я не наблюдаю признаков безумия», — пожал плечами Эдвин. «Энвиктус завладел твоим телом и разумом на очень долгое время. Риск, что ты, как человек, никогда больше не очнешься, был слишком велик». И все равно понятнее не стало. «Бластула». Одно слово, и детектива словно током ударило. «Тебе это что-то говорит?» «Да, я часто слышал его из уст Уинслиан. Она буквально была помешана на шершнях и способе их размножения. Не мудрено, ведь она разводила в тайной лаборатории ФУПА целую колонию этих тварей. Да не простых. Привезла самых опасных с территорий сопредельных землями Лангудже. Командировка в Асторис. Да, в те самые районы, согласился профессор. Бол наконец, поднялся и аккуратно укутался в простыню, дабы не смущать собеседника неуместной наготой. «Но почему вы так спокойно мне об этом сообщаете?» Количество вопросов в голове детектива с каждым ответом лишь росло. «Да потому, что я уже отстранен от работы. Осталось дождаться, когда и на меня выпишут ордер, и будет полная компания уголовников». Роджеральд слез со стола и сильно сутулился под острым насмешливым взглядом профессора. «Никогда не понимал ваши шутки». «Вот именно. Но я и не шутил. На Гризельду выписан ордер на арест. На тебя, Бол, тоже. Ты учинил целый погром, уничтожил арену фанатиков, убил муамбала Тебе приписывают неподчинение руководству, а еще ты украл карточный домик, который могли украсть в мое отсутствие лиходеи, и тогда ущерб полицейскому участку и городу был бы значительным». «А ты не думал, что могло случиться, если бы карты вырвались на поверхность, насытившись лиходеями в подземном городке?» «Я потерял контроль». Бол Сутула привалился к стене и погрузился в неприятные воспоминания. «Инвиктус взял надо мной вверх. признаю». «Каким образом это освобождает тебя от ответственности?» Плесинг немилосердно терзал совесть собеседника, который и сам был не прочь наказать себя за содеянное. — Вот только из этого ничего ровным счетом не выйдет. Инвиктус снова завладеет разумом и начнет погромы. — Мне кажется, ты не совсем отдаешь себе отчет, в каком положении оказался. Эдвин скрестил руки перед собой и не спешил приближаться к опасному субъекту. — Ветисса, что с ней? Бол решил переменить тему или, во всяком случае, выиграть небольшую передышку. — Она? — запнулся профессор. Не ответил сразу. Вместо него это сделал Лафайет. Она наверху, но к ней лучше не входить. Гримуар окружил ее оздоровительным коконом. Делится энергией, чтобы улучшить душевное состояние. Но разум может быть поврежден. Как и в твоем случае, гарантий никаких. — Что ж, вы хорошо постарались, — кивнул Плесинг, глядя на спокойствие, с которым Бол выслушал неутешительные новости. — Но она жива, — спросил он. «Да, жива. Тело ее не пострадало, только душа». «Это проказа?» Мистер Плесинг и Лафает отшатнулись от одного лишь слова. «Нет», — ответили оба в один голос. В этот самый миг в комнату вошла кукла, одетая в серый плащ. Капюшон скрывал ее лицо, но характерных звуков хруста было достаточно, чтобы детектив непроизвольно принял боевую стойку, выставив вперед кулаки. — Что ж, — усмехнулась Гризельда, — снова прошел проверку. Хоть я и не представляю угрозы, но Инвиктус не показался в экстренной ситуации. — Ты поэтому приглушала шаги артефактом. одобрительно кивнул профессор. — И сколько еще у тебя всяких штучек в кармане? — Достаточно, чтобы облегчать жизнь одной кукле. Я в свое время много изучала гримуары и, будучи в историсе, применяла знания на практике. Там, как ты знаешь, всегда надо быть на чеку. — Что вам нужно от меня? Бол опустил кулаки, однако тон -то его дружелюбнее не стал. — Зачем все эти проверки? — Затем... — снова вмешался в разговор Алфает, Чтобы позволить тебе остаться здесь. Мы должны быть спокойны, зная, что ты умеешь держать себя в руках. — Я хочу увидеть дочь! — вознегодовал полицейский, будто и не слышал сказанное. «Она точно наверху?» «Да, и может поправиться. Но есть одна проблема». «Какая?» Насторожился Роджеральд. Еще совсем недавно он искал Гризельду и желал получить у нее ответы на все интересующие его вопросы. Однако теперь, снова услышав ее голос и узнав новые подробности о Джинджер, понял, что жизнь сжалилась над ним. Но только не над его ребенком. Бол опустил взгляд на пол, Ожидая увидеть там кровавую лужу, как в воспоминании, вид зеленого ковра под ногами немного его успокоил. — Нам нужна помощь. Взамен мы поможем тебе и Витисе. Мне? — Да. Характерный хруст означал, что Гризельда кивнула. — Я помогу тебе держать Инвиктуса в узде. Как-то же мне удалось убить в себе безумие, к краю которого подступило однажды. В тот самый день, когда убирала, скажем так, за Филиппом и его карточным домиком. Минута на раздумье, и детектив был готов согласиться. Однако для начала хотел увидеть дочь и понять, наконец, в каком она состоянии и почему ей что-то угрожает. Растела ее цело, если те двое не соврали. Какая именно помощь? Все просто. В городе появились имперские щеки, Ису и Шампаль в их числе. — Они ищут меня и тебя заодно. Нам нужно, чтобы ты время от времени отвлекал их от нас и водил по городу. — А если я попадусь? — В любом случае тебя они не убьют, а лишь арестуют. Но ты, наверное, и сам рад, потому что заслужил наказание, не так ли? — А вы и нет. — Я? — устало выдохнула Гризельда. — Наверное, ты прав. Я ответственна за то, что не предотвратила злодеяния Филиппа. «И с этим я должна разобраться. Другим будет не под силу. Он их не подпустит к себе». Не желая знать никаких лиходейских подробностей, Роджеральд лишь потребовал. «Обещайте, что вы не будете использовать меня и мою силу во зло. И вети, покажите мне ее». «Что ж, справедливо». Кукла с хрустом обернулась, скрылась в коридоре и уже оттуда позвала. «Идемте».